Глава первая. Пробуждение было каким угодно, но неприятным. Первым я ощутил вонь, потом осознал, что у меня затекли руки и ноги, а под конец сообразил, что не вижу ничего. При том, что глазами хлопал и чувствовал это. Я что, слепой? Вот подарочек от апостола. Спасибо, нижайшее. Проговаривали вроде, что ни урота, ни калека. Как-то... Не ждешь мелкой подлости от существа, который обозревает бесконечное многообразие миров Вселенной. Или я что-то не так понял? Потолкался. Выяснил, что нахожусь в замкнутом помещении, очень тесном. Лежу неудобно, но не как в гробу, с вытянутыми ногами и руками, сложенными на груди. Наткнулся на что-то склизкое и мягкое. Подтянул к лицу, вдохнул. Боже, что это за дрянь? Сладкий запах гнили и разложения. Помойка, что ли? Уже без спешки и паники исследовал пространство вокруг себя. Обнаружил над головой твердый потолок, надавил на него. Он оказался снабжен петлями и приподнялся. Мелькнула полоска света. Ну, с одним разобрались. Я не слепец. Немного пролившегося света подтвердило мой вывод. Я находился в мусорном баке. Вместе со всем, что туда выбрасывают. Надавив на крышку, откинул ее и, наконец, выбрался из своей темницы. «Так и есть». Мусорный бак с крышкой, в ряду таких же однотипных, стоящих в глухом переулке. С двух сторон сдавленным, высокими, этажей, наверное, под 20 зданиями. Узкая полоска неба. Голубого, безоблачного. И сразу мысль. «Живой! Я все-таки живой! Вся эта хрень, бубень с апостолами, колесом сансары и прочим лютейшим наркотрипом, правда? Ух, хорошо-то как! Следующее «Как?» Как, черт возьми, я оказался в мусорном баке? Мой провожатый сказал, что я попаду в тело 20-летнего парня, который связался с плохой компанией и умер. Выходит, эта самая компания вы сюда и законопатила? Пацан отправился изучать варианты, а я занял его место. Вроде бы сходится все. Выбрался из контейнера, занялся собой. Одет, обут, вонючий, грязен, но в руках сила молодости — Ничего не болит и не хрустит. Затекшие в мусорке конечности быстро вернули кровообращение. При этом, ощущая его, я как свое, родное. Ощупал лицо, посмотрел на руки. Не обманул распределитель. Молодой, сильное тело. Лет двадцать, пожалуй, и будет. Волосы густые, стриженные коротко, но не слишком. Цвет в силу отсутствия зеркала определить сложно. Ладно, с внешностью потом можно разобраться. Одежда. Обычная одежда — Брюки спортивного кроя, но не тренировочные, а просто свободные. Рубашка, скорее даже пола, с коротким рукавом. В карманах их всего три, на на рубашке и два на брюках. Ничего, ни денег, ни документов, ничего, что может мне помочь с самоидентификацией. Закончив с осмотром, я перешел к задачам. Сейчас надо понять, кто я, где я и куда мне идти». Ведь если меня, то есть предыдущего владельца тела убили и спрятали в мусорном контейнере в глухом переулке, это может повлечь за собой определенные последствия. Не самые положительные, надо сказать. Относительно причин смерти, кстати, непонятно. Одежда хоть и изгвазана, как у бомжа, но без следов крови. Дыр на ней тоже нет. Не зарезали, не застрелили. Потрогал шею и не задушили вроде». В волосах нет застывшего кровавого колтуна, значит, удар твердым тупым предметом исключаем. Загадочно. Отравили, что ли? Неторопливо, оглядываясь по сторонам, вышел из этой щели между двумя высотками. Залитая дневным солнцем улица была почему-то безлюдной. Широкая, с многоэтажными домами, машинами, довольно привычного, надо сказать, вида на обочинах. И ни одного человека. При этом город явно крупный, и людей тут должно быть много, а их нет. Почему? В этот момент справа на расстоянии пары сотен метров заиграла музыка. Громкая, бодрая, что-то вроде марша, но не агрессивного, а такого молодежного. В памяти сразу же ожил пионерский лагерь на Черноморском побережье. Забавная девчонка с двумя тугими, черными, как смоль, косичками. Красный галстук. «Да, там такая музыка была. Музыка счастливого детства. Может, мероприятие какое-то, — подумал я, — где-нибудь неподалеку площадь, вот туда народ и ушел, поэтому и безлюдно. Других версий у меня все равно не имелось, поэтому я неторопливо направился в ту сторону, где играл совершенно незнакомый, но при этом узнаваемый мотив, внимательно осматриваясь, сейчас совпадение или, наоборот, нечто новое и неузнаваемое». То же самое с архитектурой. В некоторых элементах угадывается сталинский ампир. Но именно что угадывается? Сами дома не такие монументально давящие, словно бы даже воздушные. Здания, между которыми прятались мусорные контейнеры, ставшие моими яслями в этом новом мире, оказались гостиничными корпусами. С названиями до да более знакомыми. «Восход» и «Морская жемчужина». Непонятно только, зачем было размещать два корпуса рядом, это же для конкуренции плохо. Стоило мне подумать, как я наткнулся на еще одну вывеску. Маяк. Чуть подальше, буквально через здание, снова. На этот раз гостиница «Мечта», следом «Садко», «Алла», «Восьмое небо» и «Старый город». Вся улица была застроена гостиницами, причем здоровенными. Следом я обратил внимание на температуру воздуха. Солнце только поднимается в зенит, а по ощущению где-то 27-28 градусов, то есть уже довольно жарко и гостиницы. Курорт сразу начал искать подтверждение этой догадки и нашел их. Деревья южные узнал грецкий орех, шелковицу и платан. У каждого гостиничного подъезда пальмы, много вьющихся растений. Вот, например, этот бордюр полностью оплетен ползучим фикусом. Сочи? На мой Сочи, хотя я там и бывал всего три раза, этот город не походил. С другой стороны, одолжен... Здесь тот же год, когда я умер в своем мире, и если распределитель не соврал, Советский Союз не распался, а продолжает строить социализм в мире и в отдельно взятом государстве. Значит, и Сочи тут другой, не похожая на мой». В этот момент зацепился взглядом за очередное название гостиницы, и все сложилось. Называлась она «Анапа». И я почему-то уверен, что «находись, она в городе Сочи, то именовалась бы иначе». «Итак, я с локацией определился. Это Анапа. Город-курорт. Черноморская, мать его, побережье. На машины я тоже глядел без особого удивления. Привычные очертания малолитражек, кроссоверов, даже джипов. Никакого тебе ретро-футуризма, короче. Только название. Вот эта ласточка, ну вылеты же, Хёнда и Соната, но с шильдиком москвича». Красавец-кроссовер напоминает Kia Спортедж», а надпись на багажнике утверждает, что передо мной «Лада Альбатрос», причем какой-то шестой модификации. Все это без всяких сложностей укладывалось в голове, без оценок и ярлыков, привычно распределялось по полочкам, чтобы потом сформироваться в цельную картину. А ноги в это время несли меня к оркестру, наяривающему свой летний марш. «Вот» — подходящее слово — Вскоре начали встречаться и люди. Сперва одиночки, парочки, мама с детьми. Одеты все они были привычны, как одевались люди и в моем мире. летние платья, свободные брюки и штаны. Кое-кто щеголел шортами, чуть ниже колена, кто-то в майке, которую иначе как алкоголичкой я бы не назвал. «Да из чего бы одежде не быть привычной? Старый ты дурак!» — думал я, шагая по тротуару и ловя на себе удивленные взгляды. «Если есть закономерность...» в области дизайна машин, то она просто обязана иметь продолжение в фасоне одежды. Моя же убитая близким знакомством с мусорным контейнером, внимание привлекала. И прежде чем я дошел до горпарка, а именно он стянул людей с окрестных улиц, там уже настоящая толпа собралась, ко мне направились двое стражей порядка. Патрули из двух человек. Черные легкие брюки, белая рубашка, белая же фуражка, добавляющая их облику дополнительную такую «курортность». Ремень портупея, на который я почему-то не разглядел ни дубинок, ни наручников, ни даже табельного оружия, только небольшие радиостанции с выведенной на погон кнопкой приема передачи и непонятный чехол-тубус, в котором логично смотрелась бы складная подзорная труба. «Старшина Васильев, молодой человек!» С улыбкой обратился ко мне старший отряда. «Что за внешний вид?» На молодого человека я отреагировал с некоторой задержкой, Хотя и понимал, что обращается он ко мне, просто давненько меня так не называли. Да и сам милиционер был старше меня, может быть, лет на пять, как и его напарник. «Упал», — признался я со скорбным видом. «В мусорный бак, что ли?» — проявил неожиданную проницательность милиционер. Я даже нахмурился, подозревая, что тут все мысли научились читать. Но оказалось, что своим предположением старшина назвал самую очевидную причину. «Скорее, он на меня...» Скованно улыбнулся я. «Иду вот домой переодеваться». «А далеко живешь?» С прежней открытостью поинтересовался Васильев. Простой, казалось бы, вопрос, а ответить на него было довольно сложно. Я, конечно, выдал. Тут недалеко, пару кварталов всего. Однако что будет, если он меня спросит точный адрес? И он спросил. Подлость всей этой ситуации заключалась в том, что я ничего о жизни этого парня, в чье тело меня затолкал, распределитель, не знал. Ни того, как его зовут, ни где он живет, ничего, ни памяти, ни родины, ни флага. А потом ответил выстрелом на звук, то есть от балды. — Ленина, 44? — Ну а что? Если это мир победившего Советского Союза, то улица Ленина тут есть обязательно. В каждом городе без вариантов. С учетом нумерации домов от реки, в данном случае от моря, это в пределах 10 кварталов. Горпарк опять же рядом. Он же всегда ближе к центру расположен, да? Но оказалось что ляпнул я что-то не то. То ли в Анапе по какой-то причине не имелось улицы, носящей гордое имя вождя мирового пролетариата, то ли номер дома приходился на какой-нибудь горком. В общем, глаза у старшины нехорошо так сузились. «Точно?» — спросил он. «Ага. А что еще мне было отвечать?» «Документы с собой имеются?» «Чего нет, того нет. Как-то не привык паспорт в кармане таскать». «Паспорт?» — еще больше удивился старшина переглянулся с напарником и выдал. «И телефона нет!» Я отрицательно помотал головой, окончательно себя закапывая. «А пройдемте с нами, молодой человек!» Провал разведчика, вот как это называется. Я к шпионам никогда не относился, все больше по силовым мероприятиям специализировался, но основы знал, и этого знания хватило, чтобы понять, прокололся я крепко. «Подумаешь, грязный!» Привлекает внимание, конечно, но это не повод для задержания, разве что для проявления сдержанного интереса. Даже если человек свой адрес неверно назвал, это не так страшно, ошибся, говорился, думал о подружке, да что угодно. А вот человек, который не имеет телефона, это в современном обществе Советского Союза явно ставит очень непростые вопросы. — В чем дело? — попытался отбрыкаться я. — За что? — Разберемся, — рубанул старшина фразой всех времен и народов. «Меня поставили между собой и повели прочь от гор парка в сторону одного из высотных зданий. Вскоре я заметил надпись «Милиция» над одним из подъездов. «Ага, опорный пункт или участковые. Туда меня ведут». «В принципе, ничего страшного в том, что меня задержал патруль, не было. Даже в плюс можно ситуацию использовать. Вряд ли я совсем уж бандиты и отморозок». «Распределитель сказал, что прежний владелец тела — хороший парень, только оступившийся. Надеюсь, не в сторону кухонного ножа и порезанных собутыльников. Зато смогу выяснить, как меня тут зовут и где я живу. Меня же устанавливать личность ведут, верно? Мертвым я наверняка не числюсь, иначе пришел бы в себя не в контейнере, а в морге. Стало быть, все нормально. Пока. Опорный пункт милиции — это оказался именно он — Представляла из себя двухкомнатную квартиру с отдельным входом с улицы. Одна из комнат, два стола, десяток простых офисных стульев, люстра и карты города на стене. Анапа, кстати, не ошибся в выводах. Во второй помещение для задержанных. Вместо двери там установлена решетка. На кухне, видимо, кухня, но повели меня не туда, а в кабинет. Ну, хоть не за решетку. Подсознательно я искал на столах компьютеры, но не нашел ни системных блоков, ни мониторов. Что показалось мне странным. Через рацию меня, что ли, пробивать будут? Оказалось, нет. Усадив меня на один из стульев, милиционеры сами уселись за столы. Старшина достал из чехла для подзорной трубы черный цилиндр и нажал незаметную кнопку на его торце, после чего положил его перед собой. Пару секунд ничего не происходило, затем над столом возник полупрозрачный экран. Я, признаться, рот открыл. Сразу понял, что это такое, хотя и смотрелось оно невероятно. Компьютер. Цилиндр и был компьютером. Со встроенным проектором, который не весь каким образом создавал перед пользователем монитор. А еще и клавиатуру. Ее я не сразу заметил. Тоже проекция на стол. «Нос», — произнес Васильев, пробежавшись пальцами по клавиатуре, вызывая какую-то программу. «Фамилия, имя, отчество». И вот что мне было отвечать? «Не знаю, не помню. Меня сюда апостол Петр затолкал, да вот имя сообщить забыл. Потерял память. Ну, как вариант. Ничего умнее я прямо сейчас не придумаю». «Кажется, я память потерял», — произнес я, изображая на лице замешательство. «Особо стараться для этого не пришлось. Ох, не этого я ожидал, отправляясь в мир победившего социализма. Правда?» — кажется, даже без удивления произнес старший наряда повернулся к напарнику и произнес. — Рогов, доставай. — Что доставай? Ружье, эликсир пробуждения памяти, набор для пыток. Черт, как же по-идиотски я себя чувствовал, ничего в происходящем не понимая. Весь мой жизненный опыт, очень даже богатый, перед данной ситуацией поссовал, Лишь порекомендовал держаться избранной линией поведения. Рогов выдвинул верхний ящик стола и извлек из него браслет. Обычного, совершенно вида, Плоская полоска металла, свернутая в незамкнутый круг, протянул мне ладонь. «Руку давай!» «Илья!» Тут же строго одернул его старшина. «Руку давайте!» — повторил Рогов, закатив глаза. «Мне осталось подчиниться». Руку тут же просунули в браслет, запястье укололо, но не больно, а будто бы слабым разрядом тока. Через пару секунд на мониторе у Васильева, я сидел так, что мог его видеть, высветилась карточка с фотографией скуластого молодого человека. Меня. Я подозреваю. «Глебов Виктор Викторович, 2002 года рождения. Прочел с экрана милиционер. Что тут у нас? Армия всего полгода как демобилизовался?» «О, уже приводы имеем. Как же вы так, Виктор Викторович? Отличник боевой и политической подготовки, десантник, награды и грамоты. А связались с самым, что ни на есть, отребьем?» «Кореев Александр Федорович, знаете его?» «Нет», — честно ответил я, глядя на это торжество технологий. «Карыч», — так он вроде себя называет, — «глава группировки с вокзальной площади». «Зачем вы с таким прошлым связываетесь с такими сомнительными личностями?» «Виктор Викторович». Я хлопал глазами и молчал. «Просто прекрасно. У меня приводы в милицию, контакты с преступным сообществом и, черт побери, темно-синие волосы. Последнее я увидел в своей карточке. И это, как ни странно, потрясло меня больше всего». Подсознание уже услужливо анализировало полученную информацию, сообщая, что грохнул меня предыдущего именно этот Карыч. Или кто-то из его людей. Я состоял в его банде и имел проблемы с законом, но не слишком серьезные. Просто приводы. Внешний же мыслительный слой был занят обработкой данных по цвету волос. Почему, мать его, так этого Виктора Викторовича Глебова синий?